Глава пятая. «Как?» — выпучил я от неожиданности глаза. Увидел в зеркальной плитке свое отражение, и не дать не взять на глубоководную рыбу стал похож. Только собирался, выслушав то, что уже знал от Фердауса, отругать ее за то, что начала нашу с ним легенду про курение рушить, и сообщить про прослушку КГБ, чтобы была на будущее осторожнее. А тут такое. Сначала думала, что Фердаус вдвоем с отцом собирается сицилийцев убрать, а там этих бандитов... «Двенадцать человек целых. Потом приехали из Ливана двое, и телохранители Тарека присоединились. Я была уверена, что они в шестером против двенадцати сицилийцев собрались идти. Они ж не рассказывали мне ничего. Что услышала случайно, то услышала. Но я решила Тарека с Фердаусом подстраховать, боялась, что их убьют. Так что купила у местного бандита автомат, взяла машину на прокат и поехала за ними той ночью». Кто же знал, что они, оказывается, целую команду убийц привезли, а сами воевать не собирались? Господи, Диана, и где сейчас этот автомат? Тарак от него избавился, ответила сестра. Молодец. Никого-то застрелила. Какого-то сицилийского мафиози с крыши стрелял по нашей команде, что их база атаковала. Ливанцы снизу зашли, а мне как раз с горы его хорошо видно было. У меня слов нет, Диана. — Как ты попала вообще в кого-то? Там большое расстояние было. — Ну, нормально. Так я в тире перед этим потренировалась. Как раз на похожей дистанции повезло. Сам же помнишь, на НВП особого толку с Калашниковыми не было. Разбирай, собирай их, стрелять не научишься. — Ну, так-то верно, но... — Диана, — покачал я головой, — тебе ж грохнуть могли. — Похоже, повезло, что они из автоматов еще меньше тебя тренировались стрелять. Они же из этих, как их, лупар, больше специализируются людей убивать, а короткоствольный дробовик на большом расстоянии неэффективен. Ну на кой фиг было мужу и тестью тайны от меня городить? Зато есть и плюс. Торек меня зауважал и много что рассказал после этого. В дела вводить начал, а не то, что раньше давал открытки подписывать. Я, к примеру, теперь знаю, что ты с ним в доле по чемоданной фабрике. Я замер на месте. «Диана, ладно. Смогла меня шокировать, но Тарех шокировал не меньше. Доверить Диане такую взрывоопасную для меня информацию? Нам с Галией и детьми, что прямо сейчас бежать из СССР, не дожидаясь, пока она ее разболтает? Потому как, если она ее разболтает, сидеть не придется долго. Капиталистов в СССР в целом власть не любит, а уж своих советских капиталистов вообще на не переносит. «Ну, блин, вечер новостей». Хотя Река можно понять, для него семья в силу арабского происхождения на первом месте, для него сама мысль, что член семьи предаст, немыслимо. Но ну, так, Диана, я уверен, специально не должна меня предавать, не в ее стиле, но ее язык, воистину, без костей. Я покосился на льющуюся воду и думал, что сюрпризов многовато, что-то. Очень надеюсь, что льющаяся вода помешает прослушке записать наш разговор, если, конечно, прослушка вообще есть в ванной комнате. Вечер однозначно перестал быть тёмным, И тут Диана сделала контрольный выстрел, видимо, решив меня добить. Меня сегодня куратор новой из госбезопасности в кафе вытащил. Мол, где была, что видела. Она замолчала, убедилась, что я весь во внимании, потом вздохнула и продолжила. — Паш, я знаю, что ты сейчас будешь ругаться. Я ему рассказала про стрельбу и что человека убила. — Что? «Зачем — Зачем? — схватился я за голову. — С ума сошла. Что ж ты наделала? — Ну, я не специально. Он сидел весь такой, москвич возвышенный, щеки надувал, косился на меня снисходительно, как на дуру провинциальную. Я не выдержала, да и ляпнула, чтобы ухмылочку эту согнать с ее холеной мордой. Ты бы знал, как мне полегчало, когда я его аж перекосила от сказанного. — Дианка! — только и сказал я, держась за голову. Ну ты что, думаешь, это последние бандиты были? вздернула она голову, явно обидевшись на мою реакцию. Меня тарек с Фердаусом каждый день инструктирует, где ходить и с кем, и что меня похитить могут. Раз наши сделали меня агентом КГБ, так пусть научат хоть чему-нибудь: стрелять, машину нормально водить, защищаться, семью защищать. Хоть какая-то от них польза будет. Диан, что ты несешь? устало сел я на краю ванны. За границей полно таких вот обучающих курсов. Денег в семье полно. Можно было бы и опытного профессионала, какого-нибудь бывшего спецназовца нанять. Обучил бы он тебя всему. И стрелять, как снайпер, и морду бить, и машину водить, как каскадер какой-нибудь. И главное, никаких обязательств. Откуда же мне было это знать? Удивленно уставилась на меня сестра. А почему ты мне ничего не сказал? А ты спрашивала? Я же не могу все подряд рассказывать, что знаю об окружающем мире, господи. — Диана, Диана. — Так и что мне теперь делать? — расстроилась сестра. Письменные показания давала об убийстве. — Что, я дура, что ли? — оскорбилась сестра. — Просто приструнить хотела этого зеленого лейтенантика, не весть что о себе вообразившего. А подписываться под такое я не дура? Вот и не давай. В дверь ванны постучали. — У вас там все нормально? Услышали мы голос Фердауса за дверью. «Блин, в квартире прослушка, а он нас так палит». «Выходим», — сказал я сестре, пока он дверь не вынес. Илья, оказывается, стол накрыл, и все ждали только нас. Все смотрели на меня с тревогой, еле заставил себя улыбнуться. «Ну, Диана, ну, слов нет». «Пойдем, теперь тебе покажу, какая плитка у нас в ванной», — позвал я Фердаусу в ванную, чтобы дать прослушке объяснение, что мы там с Дианой так долго делали. «На эту плитку ажиотажный спрос. Будут брать по любой цене. Не хочешь найти производителя в Европе и открыть в Москве торгпредство? Советские граждане, я уверен, будут с удовольствием ее покупать, как учреждение». «Господи, да как же я его найду?» — схватился за голову Фердаус. «Действительно как? интернет то нет? Может, какие-то каталоги строительные есть?» Безо всякой надежды подсказал я. «Наверняка есть, но надо знать, какой компании каталог искать», — ответил зять. «Ну, я понял», — расстроенно кивнул я. «Ладно, пошли за стол». Посидели немного. Вид у всех был озадаченный. Диана, видимо, думала о том, что, не посоветовавшись, приняла решение и дров наломала. Я думал о том, что теперь из-за этого будет, а Фердаус думал о том, где производителя стеклянной плитки найти. Похоже, ему самому она очень понравилась, он нет-нет да посматривал на наш красно-белый фартук. — Слушай, есть надежда, — тронул я его за плечо, когда мне в голову пришла идея по плитке, — что там, где мы эту плитку взяли, остались какие-то документы на нее. В этом случае, может, нам повезет, и искать ничего не надо будет. — О, это был бы идеальный вариант, — оживился Фердаус. Скоро они уехали. Проводил их на улицу. Там и рассказал про прослушку в квартире и про то, что ничего там важного лучше вообще не обсуждать. Самое интересное, что я же Фердауса уже рассказывал о том, что опасаюсь такого варианта. А он, похоже, и сам забыл, и Дианке об этом не сказал. Но удосужился он мне рассказать и о том, что Дианка теперь знает про меня слишком много. Она бы не рассказала сама, и я бы так и жил в блаженном неведении, что этот вулкан однажды может рвануть. «Конспиратор из Араба, конечно, феерический. Договорились с ними, что в будущем, когда они будут звонить, что в гости едут. Буду их на улице встречать, и все деликатные вопросы будем прямо у машины обсуждать. А потом уже в квартире только всякие семейные вопросы». Вернулся домой. Ни работа, ни учеба в голову не лезли. думала о последствиях Дианкиной выходки. «Это же надо такое отчебучить». Думал долго, но все же определенные мысли по поводу того, насколько все плохо, из-за рассказанной Дианой КГБ информацию у меня появились. Возникнет ли соблазн КГБ сделать из нее профессиональную убийцу? Думаю, что нет. Не так и часто нужны серьезные ликвидаторы любой спецслужбы, и нет смысла делать их из любителя, что грохнул случайно мафиози. Не так и крутые эти мафиози. Ножом должника порезать, битами торговцу колени перебить, из дробовика вплотную завалить человека из конкурирующей банды. Это что, крутой профессионал, что ли? Чтобы сделанное Дианой было подвигом. А ликвидаторы – штучный товар, их годами готовят, если не десятилетиями. Тем более, что психологический профиль Дианы ни одному инструктору не понравится. Значит, серьезная учеба ей не грозит, тем более, что Фердаус не в курсе, что жена на КГБ работает, и КГБ точно захочет, чтобы и не был в курсе. А он обязательно заинтересуется, если ее каждый день будут на учебу дергать куда-нибудь в закрытое учреждение. Шантажировать Диану этим убийством? А зачем? Она и так на КГБ работает, добровольно подписалась. Стоит только психологам из комитета с ней пообщаться, и они в один голос скажут, что злить ее ни к чему. С Дианой станется, если ее шантажировать, а щетиница злобная, как дать в ответ. Может выступить на Западе в прессе и рассказать, что плохой КГБ пытается ее завербовать и получить всеобщее сочувствие и поддержку. И хрен до нее там доберешься после этого, и главное, зачем? Она никто. Так что да, она серьезно накосячила, но в принципе вряд ли ей это чем-то грозит. Плевать, КГБ хотел, что поголовье сицилийских мафиози слегка уменьшилось из-за поездки Дианы в Северной Италии. Не так все и страшно. Для меня главное, чтобы она нигде не сболтнула, что ее брат – успешный капиталист. И на эту тему надо с ней в следующий раз очень серьезно поговорить. В среду утром в университете только подошел к аудитории, меня сразу обступили наши парни. Они с самого утра уже обсуждали свой запланированный совместный поход к Камолову и свои взаимоотношения с Валиевым. «Я с отцом посоветовался», — сходу начал Витя Макаров. «Он думает, что не стоит переводить нас на полставки. По факту мы уже как работаем по десять часов в неделю, так и будем работать. Больше физически не сможем. А если нас перевести на полставки, а работать больше мы не начнем, у Ильдара могут проблемы начаться. Тот же Самедов об этом обязательно на весь Верховный Совет раструбит». — Так и будет, — подтвердил я, — если только вам не отказаться от работы на стройке, работать только в Комитете по миру. — Я против, — заявил Сандалов, — у меня семья скоро будет. — Я тоже против, — поддержал его Булатов, — там деньги совершенно несоизмеримые. — Ну тогда просите помощи с учебой, — развел я руками, — и свободное посещение, если надо будет в рейды ездить в первой половине дня. — Поняли, парни? — посмотрел Витя на Булатова и Сандалова. Это вам надо сегодня Ильдару сказать до того, как мы к Камолову пойдем. А то мы вчера с костяном дурканули, обрадовались, что есть шанс хотя бы от Самедова избавиться и ничего у Валиева не потребовали. Только не требовать надо, подсказал я. А говорить это как обязательное условие вашей работы в новой структуре. Мол, по-другому, физически у вас у всех не получится, и с зампредом так же, понятно? Понятно, сильно нервничая проговорил Булатов. Вот только это же зам председатель Верховного Совета СССР. Его по телевизору регулярно показывают, какие ему условия будут диктовать. Кто я такой вообще? Ладно, давайте я с вами схожу. Решил я. Эх, хотел сегодня на автобазу рвануть, но надо помочь парням. И если им откажут на каком-то этапе, хотя бы послушаю, какая будет мотивация. Москва, Лубянка. На следующее утро старший лейтенант Портнов сел за оформление справки о встрече с агентом. Перечислил информацию о том, что родители мужа агента приобрели фабрику в Бальцано, Италия, и дом в Давосе, Швейцария. Также указал информацию, полученную от агента о том, что автомат Калашникова советского производства, 10 магазинов и 300 патронов в итальянском городе Бальцано можно приобрести за 300 долларов. И Подумов указал, что агент требует повышения квалификации на том основании, что криминальная обстановка в стране проживания очень сложная. Со слов агента ей уже приходилось в Бальцано вступать в вооруженный конфликт с представителями сицилийской мафии, и одного из них, со слов агента, она убила. Еще, подумав, приписал, что считает повышение квалификации данного агента нецелесообразным, так как, рассказывая о своем первом убийстве, агент вела себя слишком спокойно и хладнокровно, а учитывая отсутствие у нее специальной подготовки, это может говорить о наличии каких-либо психических отклонений». Контролировать ее в силу этого не представляется возможным, и она может принести вреда КГБ больше, чем пользы. С этой справкой и личным делом агента он отправился к своему начальнику, майору Кленкину. Разрешить, Вадим Николаевич». Заглянул он к майору в кабинет. «Заходи. Что у тебя?» Взял он у него документы и бегло просмотрел представленную справку о встрече с агентом Скворец. «Ну, хладнокровно», — заметил Кленкин. «Что ж сразу-то психические отклонения». «Вадим Николаевич, да она на всю голову огретая», — ответил Старлей. «О первом своем убийстве человека рассказывала, как о походе в магазин за хлебом». «А с чего ты взял, что она по этому поводу не переживала?» Снисходительно посмотрел на Старлея майор. «Некоторые после такого храбрятся и делают вид, что все в полном порядке, а сами в шаге от помешательства из-за душевных переживаний. Поговорил бы хоть с нашими ветеранами из фронтовиков». «Думаешь, она поэтому тебе рассказала вот так спокойно об убийстве, что не переживает?» «Как раз наоборот. Возможно, ей хотелось какое-то сочувствие получить, чтобы полегче стало. Да пересчитай хоть на досуге преступления и наказания. Деньги, что Раскольников заработал на убийстве старухи-проценщицы, он так и не израсходовал. С пришел, не выдержав мук совести. Была бы девчонка с психическими отклонениями, она бы уже забыла к моменту вашей встречи, что человека убила». «Рассказывала бы тебе про шмотки импортные, что привезла из Италии». Портнов замер, осмысливая услышанное. «Могла быть девушка в самом деле в отчаянии, а он этого просто не заметил шокированный услышанным. Как же он тогда непрофессионально, получается, себя в этой ситуации повел? Стыд и срам». «Молодец. Больше думай, пригодится», — усмехнулся майор. «Во время большого перерыва к нам в столовке подошла Маша Шадрина». По ее взгляду сразу понял, что ей надо поговорить. Взял свой поднос и пересел за соседний столик. Она тут же уселась напротив. Гусев связался с секретарем ВЛКСМ обувной фабрики, и они вдвоем планируют сейчас наш рейд туда. Заговорчески, перегнувшись ко мне через стол, проговорила Маша. Для всех мы идем проверять, как отреагировали на замечания по нашему предыдущему рейду. А на самом деле должны осторожно присмотреться к той дыре в заборе. Посмотреть, сколько коробок выносят через нее, пройти на соседнюю территорию, проследить, куда коробки несут. — Серьезно, Гусев к делу подошел, — поднял брови я. — Да, нас уборщиками территория нарядят, Метлы дадут, лопаты. Будем прям как настоящие сыщики, — улыбнулась Маша. — Ну, все правильно. Лучший способ затеряться — это слиться с толпой, — задумчиво проговорил я. — В такой униформе никто не будет обращать на вас внимания. — Ну, все равно осторожнее там. — А я Гусеву рассказала, что ты мне в прошлый раз говорил про меры безопасности. Вот он после этого и начал с фабричным комсоргом договариваться, чтобы он нам помог и подстраховал. — Ну, хоть что-то предпринял. — Одобрительно кивнул я. — Они как мы в том году ходили, помнишь? — Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Держи меня в курсе, ладно? — Когда вы идете? — В пятницу, — ответила она, нетерпеливо барабаня пальцами по столу. Вот, блин, еще одна с шилом в заднице. Уж про кого не подумал бы никогда, что она увлечется шпионскими играми, так это про Машу. Думал, девчонка-флегматик-интроверт. А ей просто скучно было учебой и болтовней заниматься. Ей настоящее дело было нужно, чтобы ожить. Интересно, Витька об этом тоже знает? И понравится ли подруга ему в такой постаси? Маш, вопросы будут? Звони в любое время, не стесняйся. — Договорились? — договорились. Улыбнулась она. Москва, Лубянка Майор Кленкин, оставшись один в кабинете, еще раз перечитал все справки о встрече с агентом из дела Скворца. Ему показалось любопытным, что дважды агенту давали совершенно нелицеприятную характеристику, а она без подготовки вступила в перестрелку с итальянской мафией. А вывод оперативника при этом опять. Возможно, психические отклонения. Может, и в предыдущие разы сотрудники просто не смогли оценить серьезный потенциал этого агента? Кленкин решил обратить внимание своего начальства на агента Скворец. Мало ли, возникнет к ней интерес. Тогда и психологов можно попросить к девушке приглядеться. После пар мы все вместе поехали в Кремль. На столе у Марка стояло большое блюдо с разнообразной выпечкой. «Угощайтесь, ребята!» — предложил он. Голодных студентов уговаривать не надо было, только успели раздеться и похватали по пирожку, как вышел из своего кабинета Валиев. Приветствую всех, произнес он. Как вас сегодня много? Павел тоже здесь, удовлетворенно кивнул он, увидев меня. Ну, что вы решили? Обратился он к Булатову и Сандалову. Мы как все, ответил Женя. А как все? Стараясь скрыть свое беспокойство, спросил Ильдар, и парни все как один посмотрели на меня. «Ильдар Ренатович, тут все упирается в то, что в сутках всего 24 часа», — начал я. «У ребят учеба, МГУ далеко не самый простой университет. И так свободного времени нет, по ночам и по выходным домашние задания все делаем. А если говорить о дополнительной нагрузке на работе, то тут надо сразу определиться, за счет чего на нее будет выделяться время». «Если за счет работы, это одно. Просто основная работа будет медленнее делаться. А если за счет учебы, то надо это сейчас сразу обговорить, потому что в этом случае парням нужна будет помощь и с зачетами-экзаменами, и со свободным посещением, если рейды надо будет делать в первой половине дня». Ильдар переглянулся с Марком. «За счет работы не хотелось бы», – сразу высказал свое мнение Марк Анатольевич. «Проще с их деканатом договориться». Тем более не в ущерб пойдет высшему образованию. Они в этом прожекторе такого опыта наберутся, какой никакая учеба им не даст. — Не вижу здесь никаких проблем, — согласно кивнул Ильдар. И не думаю, что кто-то против будет. В конце концов, я сам в деканат позвоню, если у кого-то из вас какие-то проблемы с учебой начнутся. А если от нашей работы будет ощутимый эффект, то, думаю, мы и письмо официальное в университет вам сделаем с благодарностью за какой-нибудь большой подписью». «Камолова», — подсказал я, улыбаясь. «Ну, не будем загадывать», — скромно улыбнулся в ответ Ильдар. «Нам главное начать, а там посмотрим». «Ну что, парни, пошли к Камолову», — понял я его последние слова как намек на то, что нам пора идти.